Глава 17. На работе Анне пока удавалось поддерживать впечатление, будто ее жизнь оставалась все такой же безоблачной, как и прежде, и она небезосновательно гордилась собой. Ей в голову не могло прийти, что кто-то из коллег заметил, сколь отвратительно она себя чувствовала в последнее время. Все обращались с ней как прежде, она не ловила на себе вопросительных взглядов и, как обычно непринужденно, болтала с коллегами за обедом и все так же смеялась над их скучными шутками. И даже тогда, когда вспоминала о произошедшем, то умудрялась ничем не выказать своего волнения. Во всяком случае, все было хорошо вплоть до этого дня. Еще до полудня она пролила кофе, Забыла тампоны на письменном столе, а во время утренней летучки сильно нервничала по непонятной причине, и у нее никак не получалось сосредоточиться, когда Стефан монотонно рассказывал о том, как они смогли бы улучшить дошкольные учреждения муниципалитета при нынешнем крайне незначительном увеличении бюджета. Он стоял перед висевшей на стене совещательной комнаты большой картиной, на которой была изображена городская ратуша в дождливую погоду, и бубнил, казалось, целую вечность. Неужели ради этого она училась и брала студенческие кредиты? Для чего, собственно? И вообще, если говорить обо всех серьезных решениях и поступках в нашей молодости, разве можно знать их последствия наверняка? Разве она могла представить себе когда-то, что после всех лет учебы будет сейчас сидеть здесь и слушать нудную болтовню Стефана? или ее изначально счастливый брак с Магнусом превратится в черт знает что, а вдобавок она еще и по собственной воле захочет порвать с тем единственным мужчиной, который мог сделать ее по-настоящему счастливой». Когда совещание закончилось, Анна вернулась в свой офис, закрыла дверь и долго таращилась на отпускную фотографию своего семейства, стоявшую в рамке на письменном столе, прикусив губу и чувствуя, как паника охватывает ее. Снимок сделали в Южной Франции, когда Магнус трудился айти-консультантом, и она еще любила его. Были ведь в ее жизни и такие времена. В ту пору она действительно любила мужа. На обручальном кольце были выгравированы их имена — Магнус и Анна Эк. Магнус даже настоял на том, чтобы они носили общую фамилию. Тем самым они, по его мнению, показывали, что по-настоящему принадлежали друг другу. И теперь Анна отчетливо понимала, что полиция легко найдет ее, если случится худшее. Она не должна была потерять кольцо в лесу. Анна пыталась избавиться от страшных видений, которые воображение раз за разом рисовало в голове. Тех, где полиция арестовывает ее, где она сидит одна в камере, где она узнает, что никогда уже не сможет увидеться с малышами, и где она выходит из тюрьмы мужеподобной бабищей с татуировками и прической мальет, когда дети уже стали подростками и стыдятся своей мамой-убийцы. Анна вздрогнула. «Это ведь были не просто фантазии, а реальная возможность». Полиция могла в любой момент прийти к ней на работу. Коллеги стали бы глазеть на то, как ее в наручниках уводят прочь. И Анна знала, что попыталась бы объяснить происходящее недоразумением, заявила бы, что никогда не стала бы прятать мертвую женщину в лесу с целью скрыть супружескую неверность. О чем, собственно, они думали? Нана и Юхан. Почему он не настоял на своем и не позвонил в полицию? Почему она сама так испугалась того, как на не скажется развод, что выбрала гораздо худшую альтернативу? А ведь сын в последнее время выглядел почти нормальным. Конечно, проблемы время от времени возникали, но персонал детского сада особо не беспокоился по этому поводу. Она не понимала, как вообще могла принять подобное решение. Было такое чувство, что вместо нее действовал какой-то другой человек. Анна тяжело опустилась на стул. Кольца не было и на работе. Она несколько раз глубоко вздохнула, а потом со всей силы ударила по столешнице. Нужно было действовать и немедленно. Она отправила сообщение Юхану в надежде, что кольцо упало где-то в его машине. Кольца я не видел, машина на свалке, ее все равно больше нет. Написал он. Это был наилучший вариант после случившегося она могла стать уликой. Он что, рехнулся? Кто пишет такой открытым текстом? Подумала Анна. Так она и написала в ответ. Боже, как неосторожно с его стороны. Кто мог знать, а вдруг полиция все-таки будет проводить расследование? Анна проверила все карманы брюк и куртки. Она вытряхнула содержимое сумочки, открыла все ящики письменного стола, заглянула во все папки и коробки. Ей надо было снова обыскать дом, а потом решить, стоит ли вернуться в лес и попробовать найти место преступления, или надо постараться забыть о кольце, которое сейчас, возможно, спокойненько себе лежит на земле, тускло поблескивая среди опавших листьев и жухлого мха. Ей нужно было покурить и как можно скорее. Анна взяла сумочку, спустилась к выходу, махнула рукой старухи Элизабет, которая забирала коробку с бумагой для принтера у прыщавого курьера. Выйдя наружу, она закурила и посмотрела в сторону станции, расположенной напротив. В это время суток вокруг было пустынно. Анне на глаза попались только несколько мужчин в возрасте, одетых в темно синие пальто с одинаковыми портфелями. Они выглядели настолько похожими, что могли даже знать друг друга, однако на перроне стояли порознь, уткнувшись каждый в свой мобильный. «Вот ты где!» — услышала она голос у себя за спиной. «Ты что, куришь?» Она обернулась. В дверях стоял ее шеф Кай. «Вот, значит, какой у нас день!» — продолжил он. «Не одолжишь сигарету?» Анна достала пачку и зажигалку из сумочки. «Спасибо», — улыбнулся Кай. «У меня тоже сегодня не задалось». «Что случилось?» — вяло поинтересовалась Анна. «Небольшой завал», — пожал он плечами. Анне всегда нравился Кай. Ему было уже далеко за пятьдесят, но он казался молодым. Седовласый, но довольно крепкий. Он относился к той породе людей, которые всегда все делают увлеченно, чем бы они ни занимались. Он регулярно участвовал в марафонах и выглядел на удивление свежим. Всегда был весел и любезен, но никогда не выходил за рамки приличия. Однако при необходимости мог и наорать, хотя делал это довольно редко. За такого человека она, пожалуй, могла бы выйти замуж. Иногда ей даже становилось любопытно, как он выглядит голым. Кай всегда казался очень спокойным, и, по словам ее подруги Йонны, у таких мужчин был большой член. Ей было интересно, была ли теория ионны, верна в случае Кая. «Как у тебя дела в семье?» — спросил он. Ему несколько раз случалось видеть ее детей, когда они приходили с Анной в офис. «Хорошо». «По-моему», — ответила она и попыталась изобразить на лице некое подобие улыбки. Хотя, честно говоря, похвастаться особо нечем. Кай слабо усмехнулся, особо радостным он не выглядел. «Мне тоже. У меня рак», — сказал он. «Как так?» Анна поняла, насколько глупо звучал ее вопрос, — «Но ведь это не могло быть правдой! Он же выглядел таким здоровым, бодрым и хорошо тренированным!» «Лучше не говори ничего другим!» Анна не поняла, почему он доверился именно ей. Впрочем, между заедлыми курильщиками порой возникали особые отношения. Но ведь они просто баловались сигареткой время от времени. Дымили иногда после обеда, не больше. «Стоит ли тебе тогда курить?» Спросила она и сразу же пожалела о сказанном. Но Кай хорошо воспринял ее слова и рассмеялся. «Как раз сейчас я могу себе это позволить. Ведь мне не надо больше беспокоиться, что у меня будет рак, не так ли?» «Все настолько серьезно?» «Скоро узнаю». «И как ты себя чувствуешь?» Кай провел рукой по своим красивым седым волосам. «Я не знаю» но решил пока меньше работать. Анна кивнула. Будь у нее рак, она просто бросила бы работу. «Я хочу проводить больше времени с детьми, на случай, если мне не повезет», — продолжил он. «Но захотят ли они того же?» «Не знаю. Они ведь уже подростки. Скоро станут совсем большими». Он улыбнулся, но она увидела, что его глаза увлажнились. Сейчас она уже не знала, что сказать. Кай на мгновение заключил ее в объятия, и такое поведение было ему совсем не свойственно. Когда он разомкнул руки, Анна еще какое-то время продолжала держать его. Он пах приятным мужским парфюмом. Она уткнулась головой в его плечо. «Ничего», — сказал он, — «все будет в порядке». В конце концов он осторожно освободился из ее объятий. «Спасибо, Анна. Все образуется», — сказал он и развернулся. Она смотрела, как он вошел в дверь. Рак. Как человек мог ходить на работу, как ни в чем не бывало после такого. Анна вытащила мобильные сумочки и позвонила Магнусу. «Привет, любимый». — сказала она и скривилась на последнем слове. — Ты можешь взять детей из садика? Мне надо съездить по одному делу. Так что я приду домой и заберу машину. Он, конечно, тяжело вздохнул, но она уже была привычна к его представлениям. Был лекционный день, а значит, Магнусу нужно было вернуться из университета пораньше. Он пробормотал, что все нормально, и она отключилась. Магнус даже не успел сказать «пока». Анна отпросилась, сославшись на плохое самочувствие, забрала одежду из комнаты и пошла домой пешком. Она собиралась перевернуть дом вверх дном, по крайней мере, те комнаты, которые посещала. Четыре часа спустя она стояла и курила на площадке отдыха в лесу. Поиски в доме заняли три часа после чего она запрыгнула в машину и уже пару раз останавливалась, думая, будто нашла правильное место, но в итоге понимала, что ошиблась. Честно говоря, она толком не помнила его. О том вечере у нее вообще остались туманные воспоминания. А значит, она выглядела бы не лучшим образом, дойди дело до суда. Анна горько сожалела, что не надела шерстяной свитер. Но мы все крепки задним умом. Она не подумала о погоде, когда отправилась в дорогу, и ограничилась только резиновыми сапогами, прихватив с собой еще дождевик, который смогла бы выбросить на обратном пути и который взяла исключительно на тот случай, если ей понадобится перетаскивать тело, чтобы найти кольцо. «Еще три места. Три остановки, а потом назад», — подумала она, и, погасив сигарету, села за руль. Анна проехала совсем немного, когда ее, казалось, кто-то толкнул под руку. Во время предыдущих остановок она была почти уверена, но сейчас уже не сомневалась в своей правоте. Она ехала довольно быстро, поэтому ей пришлось развернуться и немного вернуться назад. Хорошо еще вокруг не было ни души, но все равно маневр потребовал особой осторожности, поскольку дорога была довольно узкой. Возникла бы куча новых проблем, если бы машина съехала в кювет. Анна затормозила у обочины там, где, по ее мнению, все и произошло, и подумала, что зря отправилась в поездку, столь спонтанно, толком не подготовившись. Ей следовало бы захватить с собой туалетную бумагу, на случай, если кто-то будет проезжать мимо и проявит любопытство». Теперь же оставалось только радоваться, что у нее, по крайней мере, хватило ума взять с собой резиновые перчатки. Она настороженно огляделась и, убедившись, что дорога пуста, надела дождевик. Анна перепрыгнула через канаву и пошла прямиком в лес. Она тяжело дышала, ноги у нее так дрожали, что, казалось, могли подвести в любой момент. «Упади она здесь!» Ей пришлось бы возвращаться домой с ног до головы, покрытой плотным слоем грязи. Она почувствовала зловоние почти сразу же и, остановившись, задумалась, действительно ли ей нужно идти дальше. Да, конечно. Если бы кто-то нашел кольцо у канавы, она могла бы сказать, что ходила по нужде. Но если бы его обнаружили рядом с трупом, Такое объяснение уже не прошло бы. Она сделала глубокий вдох и шагнула в лес, боясь упасть в обморок, только этого ей сейчас и не хватало, и оказалась на месте, на удивление, быстро. Как они с Юханом не старались, им удалось оттащить женщину от дороги не более чем на 10 метров. Это выглядело невероятным, не соответствовало картинке, оставшейся в памяти. Может, кто-то передвинул тело? Воспоминания о жутком зрелище, представшем перед Анной, когда она подошла к телу, потом еще долго преследовала ее, как бы она ни старалась прогнать его из головы раз и навсегда. Все оказалось еще хуже, чем она могла себе представить, хотя этому, пожалуй, не стоило удивляться, ведь лески шмяки шел дикими животными. Хорошо еще она взяла с собой дождевик и перчатки. Кольца, похоже, рядом с телом не было. И Анна, стараясь дышать через рот, только бы не чувствовать тошнотворный запах, попробовала чуточку приподнять его. Сначала ноги, а затем плечи. При этом она пыталась внушить себе, что перед ней был не настоящий труп, а просто дурно пахнувшая кукла, слишком долго пролежавшая в лесу. Однако кольца и там не оказалось. Ее все сильнее охватывало беспокойство. Анна проклинала себя за то, что выбрала для похода в лес неудачное время. Рабочий день заканчивался, скоро дорога должна была заполниться машинами. По пятницам люди трудились по странным графикам, уже стало чуть ли не нормой в этот день забирать детей из садика пораньше. Она не знала, как долго провозилась рядом с трупом, но в конце концов сдалась. Кольца ей так и не удалось найти, несмотря на все усилия, хотя оно наверняка валялось где-то поблизости. Анна сняла дождевик и, аккуратно сложив его, сунула в пластиковый пакет, который тоже принесла с собой. Потом она положила туда резиновые перчатки и завязала ручки узлом. Тогда-то она и услышала приближающийся автомобиль. Судя по звуку, он остановился где-то совсем рядом, что еще больше встревожило ее. Анна направилась назад к дороге. Подойдя ближе, она увидела Вольво, припаркованную чуть впереди ее машины, и мужчину, стоявшего на обочине, который смотрел прямо на нее. Она остановилась в нерешительности, но быстро взяла себя в руки и продолжила путь, сразу решив объяснить свое присутствие в лесу физиологическими потребностями если, конечно, ей так не повезет, и мужчина станет ее расспрашивать. Мужчине на вид было порядка 50 лет. Высокий и худой, он имел почти лысую голову. Жалкие остатки волос были уложены в прическу, которую уже давно никто не носил. Он напомнил ей ее школьного учителя, настоящее имя которого было Улов, но все называли его Флюгером. У незнакомца были необычно широкие для мужчины бедра и узкие плечи, из-за чего в своей оранжевой куртке он напоминал дорожный конус. У вас все нормально? Спросил ее этот новый флюгер. Я увидел машину и подумал, что кто-то, наверное, попал в беду. Да, все в порядке, ответила Анна. Я просто ходила по нужде. Вы просто ходили по нужде? — переспросил он. «Да?» — подтвердила Анна и попыталась улыбнуться. «Но тогда вам следовало бы больше съехать с проезжей части», он показал на машину Анны. «Я немного спешила», — ответила она. Мужчина продолжал внимательно смотреть на нее. «Извините, мне надо ехать дальше», — сказала она. «Да, пожалуйста». — ответил Флюгер. — Я не собираюсь задерживать вас. Но никогда больше так не поступайте. Анна села в свою машину, завела мотор. Трогаясь с места, она бросила взгляд в зеркало заднего вида. Мужчина все еще стоял на обочине и смотрел на нее, а потом повернул голову в сторону леса. Ее беспокойство усилилось. Затем ей показалось что он собирается перепрыгнуть через канаву, и это уже по-настоящему испугало ее.